Бом. Да, может ли ум, когда он в тишине, воспринимать это пространство, быть в контакте с ним? Кришнамурти. Не воспринимать. Давайте посмотрим. Вы спрашиваете, может ли разум быть воспринимаем мозгом? Бом. Или, по крайней мере, чтобы мозг как-то осознавал, чтобы было какое-то осознание, ощущение? Кришнамурти. Мы отвечаем «да». посредством медитации, не хотелось бы пользоваться этим словом. Бом. Я ничего не имею против. Кришнамурти. Видите ли, трудность тут в том, что когда вы употребляете слово «медитация», это обычно понимается так, что всегда есть медитирующий, который медитирует. Истинная медитация – это неосознаваемый, а бессознательный процесс. Бом. «Как же тогда вы можете сказать, что происходит медитация, если она бессознательна?» «Кришнамуртия, она происходит, когда мозг спокоен». «Бом, вы считаете, что сознание включает в себя всякое движение мысли, всякое чувство, желание, волю и все, что этому сопутствует?» «Кришнамуртия, да». «Бом, но существует ведь все же какое-то осознание этого, не правда ли?» «Кришнамуртия, о да». Это зависит от того, что вы называете осознанием. Осознание чего? Бом. Возможно, осознание чего-то более глубокого. Не знаю. Клюшнамурть. И снова, когда вы говорите более глубокого, то эти слова означают «измерение». Я этими словами не пользуюсь. Бом. Хорошо, не будем ими пользоваться. Но видите ли, существует род бессознательного, который мы просто не осознаем. Человек может не сознавать некоторых своих проблем, конфликтов. Кришнамурти, давайте несколько углубимся в это. Если я что-то делаю сознательно, то это деятельность мысли. Бом, да, это мысль, размышляющая о самой себе. Кришнамурти, правильно, это деятельность мысли. Так вот. Если я сознательно медитирую, занимаюсь практикой, проделываю всю эту бессмыслицу, то я заставляю мозг приспосабливаться к другому ряду стереотипов. Бом. Да, это опять становление. Кришнамурть. Опять становление верно. Бом. Вы стараетесь стать лучше, Кришнамурть. Становление не ведет к просветлению. Не может кто-то быть просветленным, если я могу употребить это слово, говоря о тех, Кто собирается стать своего рода гуру? Бом. Но думается очень трудно передать словами состояние, которое не сознается. Кришнамурть. Это так. В этом есть трудность. Бом. Это не значит быть абсолютно без сознания. Если человек без сознания, он полностью выключается. Но вы не это имеете в виду? Кришнамурть. Разумеется, не это. Бом. Или когда он под наркозом? Или Кришнамурти? Нет. Давайте выразим это таким образом. Сознательная медитация, сознательная деятельность по контролю мысли, освобождение себя от обусловленности – это не свобода. Бом. Да, это, думаю, ясно, но совершенно не ясно, как передать что-то еще. Кришнамурти, подождите. Вы хотите рассмотреть состояние по ту сторону мысли? Бом. Или когда мысль безмолвна? Кришнамурти. Тихо, безмолвно. Что за слова вы выбираете? Бом. Прекрасно. Я предлагаю слово «осознание». А что скажете вы о слове «внимание»? Кришнамурти. Внимание, мне кажется, лучше. Вы хотели бы сказать, что «внимание» предполагает отсутствие центра «я». Бом. Но вы ведь хотите обсуждать не тип внимания. Существует обычное внимание, которое мы проявляем, когда нас что-то интересует. Кришнамурти. Внимание – это не концентрация. Бом. Мы рассматриваем такое внимание, в котором отсутствует «я», в котором нет обусловленной деятельности. Кришнамурти. Нет деятельности мысли. Во внимании нет места для мысли. Бом. Да, но можем мы сказать больше – Что вы понимаете под вниманием? Не будет ли нам полезно проследить происхождение этого слова? Оно означает растягивание ума. Это нам не поможет. Кришнамурти. Нет. Может ли это помочь, если мы говорим, что концентрация это не внимание? Усилие не внимание. Когда я делаю усилие, чтобы быть внимательным, то это не внимание. Внимание может проявиться только тогда, когда я отсутствует. Бом. Да, но получается замкнутый круг, потому что обычно мы начинаем с того состояния, когда есть «я». Кришнамурти. Нет, я пользуюсь словами осторожно. Медитация означает «меру». Бом. Да. Кришнамурти. До тех пор, пока существует измерение, которое есть становление, нет медитации. Давайте выразим это иначе. Бом. Да. Мы можем обсуждать то, что не является медитацией. Кришнамурти. Верно. Через отрицание проявляется нечто другое. Бом. Ибо если мы преуспеем в отрицании всей той деятельности, которая не является медитацией, то перед нами как раз и будет медитация. Кришнамурти. Совершенно верно. Бом. Я имею в виду то, что считается медитацией, но на самом деле ею не является. Кришнамурти. Да, это очень ясно. До тех пор, пока существует измерение, которое является становлением, которое есть процесс мысли, медитации или безмолвия, не может быть. Бом. Является ли это ненаправленным вниманием разума? Кришнамурти. Внимание – это разум. Бом. А он контактирует с мозгом, не так ли? Кришнамурти. Да, до тех пор, пока мозг безмолвствует, разум с ним в контакте. Бом. «Иными словами, истинное внимание имеет контакт с мозгом только когда мозг спокоен. Кришна Когда он безмолвен и имеет пространство. Бом. Что значит пространство? Кришна Мозг сейчас не имеет никакого пространства, потому что он занят собой, запрограммирован, эгоцентричен и ограничен. Бом. Да, разум пребывает в своем пространстве». И вот имеет ли мозг также свое пространство? Ограниченное пространство? Кришнамурти. Разумеется, мысль имеет ограниченное пространство. Бом. Но когда мысль отсутствует, имеет ли мозг свое пространство? Кришнамурти. Да, мозг имеет пространство. Бом. Не ограниченное, Кришнамурти? Нет. Только разум имеет неограниченное пространство, мой мозг может быть спокоен в отношении проблемы, которую я обдумываю, и вдруг я говорю «прекрасно, я не буду больше об этом думать», и тогда существует определенное пространство, в этом пространстве разрешается проблема.